Глава 23. Внутри клиники все точно так же, как и в прошлый раз, только теперь вместо бородача в коридоре двое из той группы, что входило перед нами. Обоим на вид около 30, одеты в гражданское, но у каждого поверх одежды разгрузка. Из оружия автоматы окидывают нас взглядами, но ведут себя расслабленно. Собственно, внутри этого здания никто в любом случае не сможет кому-то навредить. Проходим мимо них и сворачиваем за угол. Дарья крутит головой, разглядывая окружающую обстановку. Ее можно понять. В первый раз мы с Егором тоже вовсю пялились, там все вокруг. Сейчас же размещаемся на знакомой скамейке. Нужно обсудить, что именно выбрать из улучшений. Сначала разбираемся с Егором и Дарьей. Для студента максимально логично было бы продвинуться на вторую ступень волчьего нюха. Радиус действия увеличивается до 30 метров, лучше различаются запахи, в том числе и оставшиеся от кого-то. Парень не только превратится в живой радар с радиусом действия в 30 метров, но и станет своего рода версии следопыта. Есть только одно «но». Прогресс до второй ступени обойдется в 6 баллов эволюции. Остается всего два, которых не хватит на первую ступень одного из улучшений. Какое-то время раздумываю, не стоит ли лучше выбрать два улучшения и развить их до первой ступени. Сам Егор, как оказалось, давно присматривался к ускоренной регенерации. Обсудив все еще раз, решаем, что он все-таки пустит 6 баллов на вторую ступень волчьего нюха. Это позволит серьезно повысить уровень безопасности нашей группы. С все сложнее, у нее 8 баллов и ни одного активного улучшения. Открываю список генетических изменений в своем интерфейсе, чтобы перед глазами была наглядная информация. Взгляд цепляется за подсвеченное название новых вариантов с буквой G рядом с ними. Открываю первый, прочитав описание, торможу студента, который уже собрался на процедуру. Пока у нас есть время, надо еще раз все обдумать. Новых улучшений не так много, но они намного более интересны, чем предыдущие. В генетические изменения добавили всего два новых варианта. Изучаю оба, зачитывая описание. «Повышенная скорость. Вы можете резко увеличить скорость на определенной дистанции». На первой ступени скорость перемещения увеличивается вдвое 2 от вашего максимума на дистанции до 10 метров. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – первая, Доступность исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции – 7. Дополнительная информация – организму требуется усиленное питание после использования способности. Обязательные требования – ловкость обезьяны и бег гепарда первой ступени. Мышечный щит. Наращивается в объеме все мышцы вашего тела. Формируется мышечная подкожная прослойка, защищающая организм от повреждений. Увеличивается мощь ваших ударов и любых физических действий. Ваша скорость при определенных действиях может снизиться на 3-5%. На первой ступени мышечный щит обеспечивает защиту приблизительно соответствующую бронежилету первого класса. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции – 7. Дополнительная информация. Для поддержания мышечного щита в его изначальной форме организму требуется усиленное питание. Обязательные требования – медвежья сила первой ступени. В случае с Лерой она, видимо, как раз использовала повышенную скорость в связке с улучшением, которая у меня пока не открыто. Значит, ее ранг эволюциониста как минимум дошел до третьего. В механических имплантах сразу три новинки. Усиленные ноги. В мышечную ткань ног имплантируются искусственные мышечные волокна. Увеличивается скорость перемещения и сила ударов. Импланты устойчивы к внешним повреждениям, что позволяет сохранить способность совершать физические действия даже после повреждения мышц ног. На первой ступени усиления мышц приблизительно равно 100%. Технические параметры зависят от уровня модификации. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень 1, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции – 7. Обязательные требования – стальные кости первой ступени. Усиленные руки. В мышечную ткань рук имплантируются искусственные мышечные волокна, увеличивается мощь физического воздействия и силу ударов. Импланты устойчивы к внешним повреждениям, что позволяет сохранить способность совершать физические действия даже после повреждения мышц руки. На первой ступени усиление мышц приблизительно равно 100%. Технические параметры зависят от уровня модификации, При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – первая. Доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции – 7. Обязательные требования – стальные кости первой ступени. Нервующиеся сосуды. Органические стенки сосудов обеспечиваются наружным защитным покрытием. Увеличивается их уровень защиты от любых физических повреждений. Технические параметры зависят от уровня модификации. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – вторая доступны исключительно в стационаре ваш уровень улучшения отсутствует для получения первой ступени требуется баллов эволюции 5 в биологических улучшениях появилось одно новое предложение гормональный натиск ваше тело может по вашему желанию генерировать феромоны влияющие на настроение и ощущения людей в определенном радиусе на первой ступени радиус действия 2 метра сила воздействия 20 процентов длительность до 10 минут Обеспечивают защиту от действия аналогичного улучшения на такой же ступени развития. Ослабляет действие налогичного улучшения более высокой ступени развития. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень вторая. Доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 5. Коротко совещаемся и размышляем. Егору решаем оставить первоначальный вариант с развитием волчьего нюха до второй ступени. Дарью после короткого раздумия ориентирую на бег гепарда и ловкость обезьяны. Во-первых, это сильно повысит ее возможности прямо сейчас, а во-вторых, даст возможность задействовать повышенную скорость, как только девушка доберется до второго ранга. Затягивать пребывание в клинике мы не собираемся, поэтому они вдвоем удаляются на процедуру, а я пытаюсь определиться со своим выбором. С одной стороны, меня тоже привлекает повышенная скорость, и в целом эволюционных баллов хватит, чтобы активировать ее прямо сейчас. Но есть и другие варианты. Например, мой снайперский прицел на второй ступени позволяет различать быстрые движения объектов и дает 16-кратное увеличение. Да и многие другие варианты тоже выглядят весьма привлекательно. Определившись, подхожу к двери свободной палаты и прикладываю ладонь к цифровому табло. Створки плавно разъезжаются в стороны, и я делаю шаг внутрь. Появляется уже знакомое сообщение. «Разденьтесь!» Проследуйте на место проведения процедуры и выберите необходимые вам модификации. Раздевайся, оставив одежду с оружием на полу и укладываюсь в кресло. Первым делом проверяю первую гипотезу. Как я и думал, после попытки выбора мышечного щита, выскакивает красное уведомление. Недоступно. У вас отсутствует улучшение медвежьей силы. Внимание! Мышечный щит делает невозможным усиление мышц при помощи имплантов. Возвращаясь в меню, вот и начали выползать первые конфликты улучшений. Если хочешь усиливать мышцы, то нужно выбирать какой-то один путь. Подозреваю, что большинство базовых улучшений можно совмещать друг с другом, но чем более глубокими становятся изменения тела, тем больше появляется взаимоисключающих вариантов. Чуть поколебавшись, захожу в механические импланты и выбираю апдейт снайперского прицела на вторую ступень. Возвращаясь в основное меню и переключившись на биологические изменения, кликаю по гормональному натиску. Предупреждения о конфликтах с другими улучшениями в обоих случаях отсутствуют. Какое-то время выбираю между бегом гепарда и нервущимися сосудами. В итоге остановлюсь на последней модификации. Подтверждаю выбор, перед глазами всплывает сообщение. Расслабьтесь, процедура начинается. Приблизительное время до завершения – 3 часа 25 минут. Наблюдая за тем, как ремни обхватывают конечности, фиксируя их. Стиснув зубы, смотрю на спускающуюся сверху пластиковую маску. Боли колы через секунду маска прилипает к лицу. После первого вдоха замечаю, как начали шевелиться манипуляторы под потолком. В голове мелькает шальная мысль задержать дыхание и посмотреть, что будет дальше. Но пока я успеваю ее осмыслить, уже вдыхаю смесь второй раз и отключаюсь. Будет меня так же, как и в прошлый раз. От ощущения обжигающего пламени, прокатившегося по организму, чуть не подскакиваю. В прошлый раз это ощущалось как-то легче. Перед глазами висит сообщение о завершении процедуры. Слезаю с залепанного крови кресла на пол и останавливаюсь, оценивая свои ощущения. В физическом плане изменения не ощущаются. Приглядываясь к своей руке и понимаю, что вены практически не просвечивают. С трудом можно различить змейки серебристого цвета, которые проглядывают сквозь кожу. Одеваюсь, возвращая на место экипировку с оружием, подхожу к двери, автоматически открывшейся при моем приближении, и выхожу в коридор. Сразу утыкаюся взглядом во встревоженные лица Егора и Дарьи, а потом уши ловит звук в пулеметной очереди. Руки машинально удобнее перехватывают автомат. Кто-то атаковал форпосты новообразованной республики? республике?